Глава с е м н а д ц а т Сложная работа прощаться. Прохождение оказывается стремительным. Нас выстреливает из промежуточной реальности в бескрайнее небесное пространство точно п у л ю Скорость постепенно снижается, и мы зависаем в воздухе. Мстислав производит редкие махи крыльями, обеспечивая плавное парение. Его н а с т о р о ж е н н ы й взгляд блуждает, осматривает территорию, точно ищет верный путь. Хотя какая здесь дорога? Вокруг бесконечная дымка из светло-голубых барашков. о с т а ё т с я надеяться, что уловчива есть внутренний компас или р е н к е н о в с к о е зрение. Чернокрылый срывается с места и летит вперед, взбаламучивая облачные массы в красивые завихрения. А перед нами пустыня, которой нет конца и края. Где он пункт назначения? Я не знаю. Амстиславу сейчас не до объяснений. Его тело напрягается, лицо становится серьезным, крылья взвинчивают темп, увеличивая количество махов. молча наблюдаю, как позади вырастают замысловатые объемные фигуры. Они оживают, растекаются, двигаются и меняют цвет: белый, серый, светло-голубой, синий, черный, черный. Внимательно оглядываю с у м е л ь к а ю щ и й темный сгусток. с т и с л а в Что? машинально отвечает тот. Нас преследуют, я в этом уверена. н Шепчу. Мужчина совершает резкий маневр, разворот, секунда промедления, разоблачения врага и Сквозь облака на высокой скорости несется неопознанный объект. Пространство разрезает огненное зарево. Ловчий делает переворот, бросок в сторону, уходя от лавины. С грохотом разрывается запущенный снаряд, нас накрывает взрывной волной и осыпает горящими хлопьями. Немею от ужаса и цепляюсь за каменевшее от напряжения мужское тело. Мстислав ускоряется, уходя от преследователей. Что это было? Несложно догадаться, бурчит он. Я решаю не проявлять упорства в расспросах. И снова выглядываю и з а широкого плеча. Надежда оторваться от теней идет прахом. Их становится больше, и они подбираются все ближе. От одной из темных субстанций вновь отделяется пылающий хвост и стремительно настигает нас. Опять! Предупреждаем с т е с л а в а Ловчий пытается уйти от столкновения, но не успевает дистанцироваться. Снаряд разрывается в опасной близости. Мощная волна ударяет в спину, откидывая ангела вперед. Он судорожно втягивает воздух на секунду, закрывает веки и останавливает движение крыльев. Я мертвею от ужаса, когда замечаю поврежденную одежду Мстислава. В прорехах виднеется облупленная кожа спины. Крылья. Они атакованы пламенными жучками, пожирающими густое оперение, а позади нас тени. Приближаются. Нервничаю. Остановка способна привести нас в лапы злобных сущностей. Мстислав реагирует на предупреждение странным образом. Склоняется к моим губам и начинает шептать: In igne osculum spiritus s к a n t i Произносит и открывает рот. In igne osculum spiritus s к a n t i Огненный поцелуй Святого Духа. Латынь. Чувствую, как между нами крепнет связь. Ангел подключается ко мне, точно к источнику питания, забирает энергию. Я слабею, он насыщается силой. Ad immundationem ignem u l t i o n и s Кричит ловчий и с т о р г а е т сияющий поток света в сторону противника, который трусливо бежит и скрывается в облаках. Ад эмондатионем и гнем ультионис очищающий огонь возмездия л а т ы н ь Ангел выдыхает остатки излучения и обессиленно вешает голову. Мстислав, он не сразу, но приходит в себя. Тени убрались. Не думаю, они вернутся. Проверь крылья, я не хочу спалить их. Устало хмыкает. Послушно исполняю просьбу. Крылья и кожаные покровы спины в норме, чего не скажешь о тунике. Она превратилась в лохмотья, но это мелочи. Порядок, только запах. Морщу нос, унюхав вонь сжженных перьев в коже ткани. Чудесно! В черных глазах ангела б л е с т я т и с к о р к и язвительности. Он умолкает, делает мах и рвется вперед. На этот раз полет протекает спокойно. Никто не преследует и не грозится уничтожить нас. Пугающие тени позади. Но я остаюсь на чеку и напряженно вглядываюсь в облачное пространство. Повторения нам не нужны. Становится светлее, и я понимаю. Вот он, Азис в облачной пустыне, куда мы спешим. Впереди просматривается огромная и с к р я щ а я с я сфера, пронизанная насквозь ослепительной колонной чистого света. Это место кажется мне смутно знакомым. Я бывала здесь, только видела все изнутри. Сфера сплетенная из ярких зигзагообразных вспышек. Сероглазый незнакомец, сон, удивительно. Мы проходим сквозь структуру шара. Мстислав мягко приземляется на прозрачную платформу, несет меня к центру и аккуратно ставит на ноги. Неуверенно покачиваюсь, но ловчий удерживает и ждет, пока я обрету равновесие. Вот и все. Грустно вздыхает ангел и отпускает мои плечи. Что будет дальше? Интересуюсь и н т е р е с у ю и с ь опасливо поглядываю на световой столб, наполненный течением непонятной энергии. Наденешь химертол, в о й д ё ш ь в несущий поток, назовешь имя подзащитного. Скажешь мне до свидания и исчезнешь бесследно. Лицо ловчего становится непроницаемым. Он сводит брови, отводит взгляд, парясь с внутренними эмоциями. Затем запускает руку в карман, достает браслет и протягивает мне. Возьми, теперь можно. Но вместо этого я поддаюсь порыву, устремляюсь к ангелу, врезаюсь его упругую грудь, обхватываю талию. Спасибо, Мстислав. Крепко обнимаю парня. За что? Неуверенно спрашивает тот и осторожно разрывает кольцо рука, освобождаясь из объятий. В каждом жесте невысказанная обида. За все смотрю с признательностью в черные глаза. Хм, это вряд ли, качает головой. Ведь во всем тебе кое-что не нравится. Высказывается и снимает рюкзак. Хорошо, тогда так. Я благодарна, что спас от опасности с Хафина, теней, возможной погибели и вечного рабства. Ты стал мне Умолкаю, поймав пристальный взгляд. Другом Мстислав горько усмехается. Да и нет. Смущаюсь, но набираюсь храбрости и выпаливаю. Ты дал мне возможность почувствовать себя любимой, желанной. Теперь я знаю, что привлекаю не только подонков, как Алекс. Мы р а с с т а ё е м с я и... Чего ты хочешь, Лиза? Произносит парень и нежно гладит мои пылающие щеки. Отвожу глаза, не в силах смотреть на Чернокрылова и прошу: Поцелуй меня. Молчание и бездействие угнетают. Чувствую себя ничтожеством. Глаза наполняются слезами. Посмотри на меня. Чернокрылый принуждает поднять голову и заглянуть в глаза. Ты вырвала мою душу и гори все синим пламенем. Мужские руки обвивают стройное тело, привлекаются ближе, что я чувствую каждый изгиб рельефного торса. Губы обжигают страстным поцелуем. Еще ни разу Мстислав не ласкал меня с такой отчаянной нежностью. Сначала он пытался завоевать, потом принудить и что-то этим доказать, но теперь мой ангел прощается навсегда. Оглушительный залп заставляет нас вздрогнуть. Мстислав отстраняется и поворачивается на звук. Следующий удар по защитному полю приносит новый гвалт, граничащий с акустическим хаосом. Закрываю ладонями уши и в испуге смотрю на прозрачный кокон, идущий волной возмущения. Что, если он лопнет? Страшно. За его пределами армия теней, стремящаяся прорваться внутрь. Пора уходить. Ангел с г р е б а е т меня во х а п к у и в один взмах крыльев переносит к световому потоку. щ и т долго не выдержит. Помогает мне надеть лямки рюкзака. Он мне казался легким, но спина о щ у т и м о сгибается под тяжестью. Мила. А теперь чернокрылый ловко снимает с моей кисти нейтрализатор скачков и отбрасывает в сторону. Зачем? Уже не понадобится. Мужчина протягивает взамен поблескивающую змейку хамертола, забираю браслет, обвиваю запястье и борюсь с замком. Руки дрожат, не выходит. д а и я. Мстислав справляется с застежкой и командует под очередной залп. Лиза, сейчас. Иди внутрь. А ты испытываю страх и беспокойство за жизнь Чернокрылова. Неважно. Он лучезарно улыбается и добродушно подмигивает. Ступай. Кивает в сторону светящегося с т о л п а Нет, протестую. Они уничтожат тебя. Спасайся. Цепляюсь за него. Лиза, милая. Парень осторожно разжимает с т н у т ы е пальцы, о т ц е п л я е т от одежды и целует. Не в моих правилах убегать. Коротко касается губ поцелуем и толкает меня в густое световое пространство. Душа моя, произнеси имя. Вежливо просит. Сохрани себе жизнь. Требежащий з голос срывается на крик. Он молча отступает от потока, упрямый, решительный, мужественный. Что ты задумал? Уходи, умоляю и пугаюсь нового залпа. В сфере образуется брешь, искры проникают внутрь и медленно опускаются на платформу. м Стислав, ненавижу тебя, если бы знал, как ненавижу, рыдаю в отчаянии. Тоже люблю тебя, детка, усмехается Мстислав и добавляет: назови имя. Я не хочу тебя потерять, улетай, умоляю. Уже потеряла, произносит, доставляя боль нам обоим. Вернувшись в настоящее, хочу надеяться, что ты жив. Я четыре года как мертв. Равнодушно пожимает плечами Ангел. Зачем ты мучаешь меня? Обессиленно выдыхаю. Все во благо. Черноглазый улыбается, но через мгновение красивое лицо искажается от муки. В ужасе понимаю, что огненный снаряд достиг цели и ударил в спину Ангела. Пламенные жучки атакуют густое черное оперение крыльев, грозят с я с ж е ч ь их до тла. Вскрикиваю, когда вижу очередной ш а р л е т я щ и й к Мстиславу, но предупредить не успеваю. Хотя парень меня слышит, но не двигается с места, подставляясь под удар. Жесткое столкновение Чернокрылова отбрасывает вперед напором огненной волны. Он теряет равновесие, падает на колени, поднимает на меня погасший взгляд и цедит сквозь зубы. Лиза, произнеси имя подзащитного. Я не хочу смотреть на истязание ангела, но уйти не могу, ведь понимаю, что задумал ловчий. Тебе не зачем видеть это. Он морщится от боли. Решил сдохнуть? Так глупо. Злюсь, не в состоянии принять стремление к саморазрушению и отказу бороться. Не твоя забота. Делай, что должна, и проваливай. Грубит в ответ несносный тип. Ты от меня не избавишься. Буду вечно торчать в этой световой трубе. Какая ты упрямая! Хмыкает он и перекатывается вправо, уворачиваясь от очередного снаряда. Облегченно вздыхаю и радуюсь, что Мстислав стал бороться за свою жизнь, но обмираю от ужаса на мгновение и шарахаюсь. Огненный шар, предназначенный Чернокрылом, у летит на меня, ударяется о преграду и с грохотом взрывается. Уф, я в безопасности, но мой защитник оказывается в эпицентре вражеского наступления. Тени прорывают оболочку кокона и проникают внутрь. Слежу за силуэтами темных, которые при перемещении размываются и оставляют шлейф. А когда замирают, растянутый хвост нагоняет хозяев, и тогда они становятся пугающими, реальными и опасными. Вся эта многочисленная армия н е ч и с т и прибывает, набрасывается на единственного противника и накрывает его черным саваном. Смертоносное покрывало активно движется и наносит значительный урон раненому ловчему. Страшно, как страшно наблюдать за избиением ангела. Хватит ли ему сил? Мечусь в замкнутом пространстве, как тигрица в клетке, ожидая исхода битвы. А их два: либо ловчий проиграет, либо победит. И я держу к у л а ч к и за второй вариант. Радостно вскрикиваю, когда Мстислав прорывает тучу демонов и взлетает. Воздушное пространство вокруг него становится подвижным и заметным для обычного глаза. Мгновение, и мужчина оказывается в эпицентре зарождающегося вихря. Его рука, о б ъ я т а я черным пламенем, начинает пульсировать. Языки отделяются от плоти, вытанцовывают энергичный танец, набирая внушительный объем. Тогда ветер стихает, чернокрылый проверяет силы махом руки, взлетает выше и с победоносным криком пикирует на в о й с к о н е ч и с т и к о т о р о е р а с с ы п а е т с я т е р я е т целостность строя, но т у т же принимает с я атаковать. Темные образуют пылающие шары, разгоняются и превращаются в горящие силуэты. Они набирают скорость, увеличивают мощь зарядов и направляют их прицельным огнем в ангела. А тот умело принимает взрывоопасные шары демонической рукой и отправляет в обратный полет. Одни темные уворачиваются, другие осыпаются пеплом, встретившись со своим оружием. А я переживаю з а л о в ч и в о кусаю губы и заламываю руки. Болеешь за пернатого? Раздается насмешливый до отвращения знакомый голос. По телу прокатывает дрожь. Алекс. Отступаю, пока не упираюсь в спиной в кольцевое ограждение. Блондин ехидно улыбается. А его глаза, наполненные тьмой, зловеще мерцают. Подлец, отзови своих псов, окидываю с х а ф и н а ненавидящим взглядом. Что там, Конор? Ангелочку не к лицу ярость, издевается тот. Алекс, оставь нас в покое, требую. Хм, значит нас? Нет, выбирай. Он указывает пальцем на меня и на хаотично перемещающегося в пространстве ловчего. Ты или он. Смотрю с тревогой на Ангела. Каковы шансы? Что, если Мстислав ослабнет, перестанет бороться, погибнет? Я этого не хочу. Забери меня! Упираясь в стену, пытаясь продавить плотную структуру потока, не выходит. Оценив мое стремление спасти Ловчего, Алекс пытается разрушить преграду, но отлетает в сторону, опрокинутый энергетическим лучом. Тело с х а ф и н а охватывает огнем. Он пытается сбить его, катается по платформе, корчится, кричит, когда пламя угасает, скрюченный парень застывает на полу. И только Алекс оказывается обездвиженным, снижается активность нечести. Мстислав получает преимущество и с легкостью раскидывает темных, потерявших всякий интерес к битве. Мгновение и нечесть покидает Кокон. Вымотанный и уставший герой подлетает к потоку. Душа моя немедли. Мстислав, шепчу, и чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. С нами многое произошло. Нет сил сдержать рвущиеся эмоции. Плачу на взрыв. Лиза, не надо. Чернокрылый прикладывает ладонь к световой стене, точно хочет дотянуться до меня и успокоить. Ты видишь, со мной полный порядок. Обещаю, что не умру. Клянется, положив правую руку на грудь, туда, где бьется сердце. Я тебе верю. Всхлипываю и объединяю наши пальцы сквозь прозрачную преграду. Буду ждать тебя, любимая. и с п ы т а й свою человеческую судьбу и возвращайся в о з в р а щ а й с я в о б и т е л ь ангелов ко мне. Голос Мстислава трогательно дрожит, а глаза наполняются невысказанной печалью. Назови имя подзащитного. Дай мне возможность уйти. Я устал. Смотрю н а л о в ч и в о с т ь невыносимой грустью и как-то по-другому, по-новому. До этого я сопротивлялась внутреннему притяжению, но сейчас не желаю оставлять того, кого считала менее важным и нужным. Прощание все проясняет, расставляет по местам. Я тебя не забуду. у л ы б а я с ь ощущая горький привкус на губах. Роберт Джон Тайлер. Произношу на одном дыхании и начинаю проваливаться в забытье. Сквозь тело струится с в е т р а с щ е п л я я его. Мгновение и я рассыпаюсь на мириады сверкающих крупиц, несущихся сквозь пространство и время на планету Земля. Конец. Для вас читала Тина Голд.